Глава 16. Империя атакует. Летуту доложили, что объединённый флот покинул тронную звёздную систему. Теперь остался только очень значительный резервный флот, но он меньше того, что ушёл в порталы. Лет понимал, что при любом раскладе случится может всякое. Но он натолкнул его на логичную и очень эффективную мысль активировать генераторы коррекции во всех звёздных системах, на всех планетах. Такой шаг даст возможность не только замедлить рост числа инакомыслящих, но и вовсе его прекратить. Как я раньше не додумался сделать такой простой и логичный шаг. Недолго думая, ввёл коды высшего приоритета, и во все цивилизации полетели сигналы. На активацию древних генераторов коррекции сознания. Они уже использовались на ранних этапах развития империи. Как раз в тот период, когда Летут обманом захватил и заключил в тюрьму всех руководителей цивилизаций и тех, кто мог ему противостоять. И вот настала пора повторить опыт. Через некоторое время поступили доклады специалистов, что планетарные генераторы вышли на рабочую мощность. Сигналы не приняты только на одной планете. Император уже догадался, на какой. Так и получилось, на планете Эра. Правитель Отан уже давно проник в тайну императора и нейтрализовал эти генераторы не только на планете, но и на орбите. Там тоже вращались специальные спутники. Он пошел дальше и проверил свои флоты. И там обнаружил такие устройства, которые просто демонтировал. Неожиданные императора обожгла простая мысль. Он снова попенял на себя. Нужно было сделать это давно, активировать генераторы на всех флотах, которые присоединились к восставшим. Проблему этот шаг не решит, но создаст трудности в стане врага. Здей же распорядился транслировать активирующий сигнал на все галактическое пространство. Война выходила на новый уровень. "Пусть теперь повоюют", злорадно думал император. "Время работает не на нас", констатировал Оттон. "Император владеет стратегической инициативой и имеет в рукаве скрытые варианты влияния". "Что вы имеете в виду, правитель?" поинтересовалась Альбина. Вы знаете, что он сделал тогда, когда вы пропали? Нет, конечно. Мы уже находились в тюрьме, изолированы от всего, даже от самих себя. Он создал генераторы коррекции сознания и разместил их по всей империи, на кораблях и планетах, даже на орбите. Главное, он их активно использовал первые сто лет. Потом обстановка стала спокойной, и генераторы отключили. Но не демонтировали. К чему вы это рассказываете? поинтересовался Шумер. А вот к чему. О генераторах все забыли, но не далее как несколько дней назад пришел код высшего приоритета, который активировал эти генераторы. Наступила пауза растерянности. Такого никто не ожидал. И что теперь? тихо задал вопрос Девон. У нас ничего, потому что я демонтировал все генераторы, оставив на их месте лишь мулежи для проверяющих. А вот во флотах идет работа полным ходом по их обнаружению и нейтрализации. Уже и на кораблях активировали. Да, Антон. Случилось несколько спонтанных стычек. Все прибывшие корабли оборудованы этими генераторами, и как только император активировал их, Экипажи попали под влияние их поля и поменяли ориентацию на прямо противоположную, став снова ярыми сторонниками империи. Как же теперь быть? Демонтируем. Правда, нужно время, чтобы экипажи пришли в себя. Что касается тех, кто к нам летит на помощь или хочет примкнуть, ситуация сложнее. Большинство поворачивает обратно. Убедить их уже не удастся. Благодаря этой уловке император перехватил инициативу. Теперь у нас есть только те, кто успел к нам примкнуть. На лояльность остальных рассчитывать не приходится. Ваша беспокойность понятна. Значит, император держал цивилизации в повиновении искусственно. Получается, что так. Тем не менее, расклада сил такое знание не меняет и ничего нам не дает. Скоро флоты империи будут здесь, а мы не готовы к обороне. Давайте займемся делом. Прошу минуту внимания, поднялась командующая Голубева со своего места. Дайте мне сколько возможно кораблей, желательно с экипажами из добровольцев. Я попробую атаковать Тронный мир и отвлечь императора от планеты Эра. Не получится. Охладил ее боевой пыл начальник штаба Эдион. В тронном мире остался стратегический резерв. Тебе не удастся атаковать. Флот уничтожат сразу по выходу из порталов, без вариантов. Эдион знает, что говорит. Он сам создавал эту оборону, заметил Лотан. Альбина в сердцах махнула рукой. Император связал нас по руками ногам. Никто и не говорил, что будет легко. Мы и так достигли многого, проговорил Девон и продолжил: Пора действовать согласно плану. Посмотрел на Идиона, тот поднялся, активировал голограмму с графиками, схемами и картами и приступил собственно к докладу об операции. Доклад длился долго, несколько часов. Когда он закончил, Голубева поаплодировала ему. Блестящим. На этом не закончили. В целом замечаний не было, что касается деталей пришлось поработать. Через сутки довели приказ до каждого командующего и для каждого корабля. Те, получив приказ, стартовали, чтобы занять свои места в боевом построении. Лосс истам тоже увели свои флоты Олит, Их роль стратегический резерв. Они слишком вперед не лезли, но и от боя не отказывались. Космическая база осталась недалеко от планеты, прикрывая ее со стороны вероятного удара имперских флотов. Орбитальная и планетарная обороны приведены в состояние полной боевой готовности. Звездная система приготовилась к бою. Со стороны не скажешь, выделялась только космическая база, которая вскоре исчезла, активировав маскирующее поле. Звёздная система выглядела как раньше: мало флотов и много чистого пространства. Игра началась. Осталось дождаться основного игрока боевой флот империи. Тот не заставил себя долго ждать. Через пару дней из портала стало выходить много кораблей, готовых с ходу вступить в бой. Выходили в звездной системе, вдали от планеты, чтобы не попасть под удар планетарной и орбитальной обороны. Флот вышел не в полном составе, часть осталась в резерве за границами звездной системы, готовая вступить в бой по первому приказу командования. Лагман вышел из портала и сразу поднял боевые щиты, опасаясь внезапного удара. Странно, атаки не последовало. Более того, сканеры показывали, что в Звездной системе почти нет флотов. Так, две эскадры на орбите и все. Протон, что думаешь? Может, мы ошиблись, и здесь никого нет? Я думаю, колонисты что-то задумали. Наши сканеры показывали большое скопление кораблей. Теперь никого. Может, испугались и сбежали? Маловероятно, но вполне может быть. Лучше готовиться к худшему, надеясь на лучшее. Что для нас, по-твоему, худшее? А так остыло. Хуже быть просто не может. В таком случае, атакуем планету и по возможности уничтожим. Как скажете, командующий на он, по крайней мере, в случае необходимости мы сможем шантажировать их угрозы уничтожения планеты. Не самая плохая мысль. Флоты империи, получив команду главнокомандующего, взяли курс на планету. Всю мелочь, какая только попадала на пути, без жалости отстреливали. Атака развивалась слишком легко сопротивление совсем слабое так не должно быть на полпути к планете получили доклад что вторая волна кораблей вышла в Звездной системе и пошла следом за ударным флотом наона деон альбина эдион иотан видели выход флотов империи видели их удивление и видели Как они взяли курс на планету с намерением уничтожить планету колонистов, чтобы ничего не напоминало о бунтовщиках. Один флот остался за границами солнечной системы. Сканеры его отчетливо отслеживали. Что-то здесь не так. Слишком свободно себя чувствует флот в системе, словно ничего не боится. Скорее всего, они что-то задумали. И действительно, флот Имперцев сокращал дистанцию до планеты и подходил на дистанцию дальнего огневого контакта. С такого расстояния стрелять никто не будет. Подойдут ближе, и вот тут-то флот будет ждать большой сюрприз. До сюрприза не дошло. Пространство стали спарывать новые порталы, и за первым флотом вышел второй, и тут же взял курс на планету Эра. Идион задействовал связь. Я так и думал. Они выбрали редко применяемую волновую тактику. Флоты будут выходить один за другим и брать курс на планету, Уничтожим первый на подходе второй. В конце концов они прорвут оборону и уничтожат планету. Не очень веселый прогноз. А что-нибудь позитивное в этой тактике для нас есть? Конечно, Абина. Позитивное то, что я знаком с этой тактикой и стратегией. И противоядие одно. Как только первый флот вступит в бой с космической базой, атакуем вышедшие флоты одновременно со всех сторон: справа, с фланга, сверху, слева и снизу. Первый флот рванет назад, спасаясь от убийственного огня космической базы, и наткнется на своих. Возникнет куча мала. Удары с флангов довершат дело. Звучит очень неплохо, но если учесть, что в тылу будут выходить из портала флоты, то ситуация не такая радужная. Да и этот резервный флот имперцев оптимизма не добавляет. Не забывай, Девон, у нас тоже есть резерв, и очень сильный флот и Олит. Придется их разделить. Один атакует резервный флот Второй будет уничтожать очередную волну кораблей империи. Отлично, поаплодировал Северов. А сколько флотов может выйти из порталов вообще? Неважно, махнул рукой Адион. Пространство быстро заполнится обломками, и выход превратится в самоубийство кораблей. Убедительно, подвел итог правитель Отон. Начинаем действовать. На он уверенно вёл флот к планете, не сомневаясь, что нет такой силы, которая могла бы его остановить. Флагман, один из самых мощных кораблей империи, размерами из болит средних размеров, сияющий как солнце своими боевыми щитами. Пробить щиты невозможно, даже флоту Оли такой фокусный под силу. Но он самонадеянно приближался к планете, решив атаковать и разбить орбитальную оборону с ходу. С планетарной возиться не придется, Несколько кварковых зарядов раскольят планету. На этом восстание можно считать подавленным. Но ну после доклад императору и награды. От радужных перспектив оторвал доклад протона, который внимательно следил за оперативной обстановкой и показаниями сканеров в режиме в реального времени с машинной скоростью обрабатывал информацию. Главнокомандующий, "Выходим на линию огня. Наши боевые системы достанут до противника, а он до нас нет". "Замечательно, протон. Как только достигнете оптимального расстояния, открывайте огонь главными калибрами". "Слушаюсь". Слова застряли в искусственном синтезаторе речи. Происходило то, чего не могло быть. Защита начала активно истаивать и гаснуть не только на флагмане, но и на других кораблях. Нас атакуют. Мы теряем свою активную защиту. По нам ведут огонь установками очень большой мощности, но расстояние большое даже для наших установок. Что там лепечешь? Огонь. Нервничал на он, понимая, что происходит непоправимое. Его корабль атакован и скоро будет уничтожен вместе с ним, без вариантов. Куда вести огонь? На сканерах нет цели. Предлагаю попытаться уйти с линии огня. Бежать? Можно и так сказать. Нас заманили в ловушку. Резко меняем курс и уходим направо и налево от планеты, как можно дальше чтобы усиление огня и увеличить дистанцию. Корабль уже лишился своих хваленых боевых щитов. Следующий залп установок первочастиц будет для него фатальным. Боевые палубы делали залп за залпом всеми видами оружия. Эффекта ноль. Они не видели, кто ведет по ним огонь и откуда. Флагман начал таять на глазах. Выхода не было. Пришлось активировать спасательную капсулу. Через некоторое время пространство усеяли спасательные капсулы первой волны атакующих. Деон наблюдал за развитием атаки Имперского флота. На минуту даже возникли сомнения способности противостоять такой силе. Казалось, ей по плечу смести все на своем пути. Весь фокус состоял в том, что на пути имперского флота под древними маскирующими полями скрывалась космическая база. По сравнению с которой корабли имперцев выглядели мошками. Маскирующее поле настолько древнее, что его технологии утеряны. Соответственно, сканеры просто не видели базы и не улавливали маскирующего излучения генераторов космической станции. Несомненный плюс для обороны восставших. Флот имперцев на всех парах нёсся к своей гибели, не ведая об этом. Не учитывали они еще один фактор, хотя и учитывать не могли, потому что не знали огневую мощь базы, которая могла вести огонь на гораздо больших дистанциях, чем флот. Как отмечалось ранее, Установки первочастиц действовали на расстоянии, в два раза превышающем установленные в современном флоте. Напряжение среди восставших нарастало по мере приближения имперского флота к дистанции огневого контакта базы. И вот, имперцы пересекли эту границу. Дальше началось простое, безответное уничтожение флота врага. Силовые щиты переставали работать пробитые первочастицами. Второй и третий залпы с космической базы довершили дело. Первочастицы стали разлагать корабли на субатомном уровне. Экипажи в панике покинули звездолеты на спасательных капсулах, усеивая фими космическое пространство, издавая сигналы СОС. Космические корабли имперцев, которые находились в конце боевого построения, видя, какая участь их ждет, Задействовали экстренное торможение. Но куда там? Такие массивные корабли в космическом пространстве мгновенно остановить нельзя. Требовалось немало времени, и сила инерции тащила их к гибели. Что в скором времени и произошло. "Мы просто уничтожаем их", с изумлением прошептала Альбина. "Так и должно быть". «Звездолеты подлежат уничтожению. Экипажи живы, и мы с ними позже поработаем. Снимите коррекцию сознания. Действительно, Антон, что это я расчувствовалась? Эдион, смотря на происходящее, заметил: Космическая база серьезный аргумент, преодолеть который флоты имперцев не смогут. Но я допустил небольшую ошибку в расчетах. Обломков не будет. Пространство останется чистым для кораблей второй и третьей волны. Как же чистым? Посмотри, весь космос усеян спасательными капсулами. Вижу. Посмотрим, как поведут себя корабли противника. Ждать недолго. Вторая волна звёздолётов видела, что произошло с атакующей ударной группировкой, и отчаянно пыталась бросить скорость, а потом И вовсе случилось невероятное. Звездолеты активировали порталы и исчезли в них. Такой ход в расчет не брался и очень удивил. Эдион, что они делают? Даже не пытаются спасти своих товарищей. Альбина возмущенно посмотрела на командующего, ожидая ответа. Они спасают флот и свои жизни. Так гласит устав Имперского флота. Дэвон видел, что и вторая, и третья волны уходят в порталы. Разгромить группировку полностью не удастся, придётся довольствоваться флотом резерва. Атакуем резервный флот. Он быстро уйти в портал не сможет, потому что находится в дрейфе». Атаковали со всех сторон, со всей накопившейся веками ненавистью. Флот имперцев ничего не мог сделать. Противостоять такому напору трудно, да и силы были неравны. Поэтому через некоторое время пространство осели обломки подбитых кораблей. Были и такие, что сдались. Битва закончилась неожиданной и полной победой восставших. Они еще не знали, какой сюрприз их ждет в будущем. В звёздной системе дрейфовали спасательные капсулы с командованием Объединенного имперского флота. Правитель Отон высокопарно поздравлял всю цивилизацию колонистов с победой, поздравлял экипажи флотов и командующих. Победа досталась легко только потому, что операция по защите Звездной системы подготовлена и проведена очень умело. Теперь можно расслабиться, Девон. Да какие планы? «Соберем спасательные капсулы, идентифицируем экипажи и попробуем провести коррекцию сознания. Экипажи нам нужны как воздух, ответил Отон. Может, стоит подключить к операции Диона? Он знает психологию экипажей и командование в лицо. Эдион блестяще проявил себя в операции. Его план выше всяких похвал приказывать не совсем правильно. Лучше сделать такое предложение как-нибудь лояльнее, по-дружески, что ли. «Ну, сделай, я не против. Девон по рождению олит к чувствам не очень расположен, но делать нечего. Связался с Эдионом и поздравил с победой, отметив: скажу откровенно, Главная заслуга в этой победе малой кровью с обеих сторон исключительно благодаря тебе и твоему полководческому таланту. Признаться, не ожидал такой высокой оценки от прославленного флотоводца. Я сказал исключительную правду, ты же знаешь, Оляд врать не умеет. Знаю, спасибо. Для меня это очень ценно. Теперь вот думаю, как поступать с экипажами кораблей в спасательных капсулах. Не посоветуешь? Экипажи не виноваты, они выполняли приказ. Да еще и по действиям генераторов коррекции сознания. Оптимально будет собрать капсулы, доставить на базу, но ну а дальше я бы разобрался, если, конечно, вы не против. Спасибо за желание помочь. Конечно, предложение принимается. Даю команду собрать капсулы и доставить в транспортный ангар. Там много места. Хорошо, ангар так ангар. А как твое руководство не против моего участия в этой операции? Сейчас поинтересуюсь и походотайствую. Как только уладишь формальности, сообщи. Договорились. Эдион почувствовал свою нужность в стане восставших. Его ценили здесь больше, чем там, в империи. Император никогда не благодарил и не выражал своего отношения к его заслугам. Теперь вот доверяют экипажи кораблей ударного флота. Судя по кораблям, в ударном флоте собралась элита имперской боевой касты. Вскоре поступило сообщение о Девона. Он согласовал его участие в операции с экипажами уничтоженных кораблей. "Командующий Дион, можете вылетать на базу. За вами прибудет командующая Голубева", ответил коротко, без сантиментов. "Жду". Получив приказ от Диона сопроводить Диона на космическую базу, Альбина заертачилась. Но после того, как тот объяснил ей ситуацию, согласилась. Ты знаешь космическую базу, и база знает тебя. На борту десантники колонистов поступают под твое командование. Генераторы коррекции сознания уже тестируются на базе и вскоре активируются. Хорошо, поняла. Поприсутствовать, присмотреть, проконтролировать. Молодец. Как как-то так? Ещё держися под контролем, Садиона, и его сознание глаз не спускай. Не волнуйся, разберусь. Вот и хорошо. Приступай. Через некоторое время шаттл с Голубевой забрал Адиона и направился к космической базе. После обмена паролями и базой пропустила шаттл, и тот плавно влетел в транспортный ангар. На палубе ангара по всему периметру выстроились космодесантники. Оно и понятно, для безопасности. Экипажи могут быть вооружены. Эдион посмотрел на них неодобрительно, потом бросил взгляд на Голубеву. Хотел даже возмутиться, но рассудив, что ничего необычного в такой ситуации для пленных нет, решил оставить все как есть. Капсулы собрали и доставили в транспортный ангар, где их расставили стройными рядами. Конечно, те, кто находился в капсулах, понимали, что их спасли, но кто пока понять не могли. У и капсул ресурс ограничен, поэтому многое непонятно. Члены экипажа терялись в догадках, кто же их спасает. В плен никому не хотелось. Эдион посмотрел на стройные ряды капсул и сразу отметил: капсулы высшего командного состава, начиная от капитанов кораблей и выше. Одна капсула отличалась размерами и особым дизайном. Несомненно, капсула командующего ударным флотом, а может и все операции вторжения. Такая капсула была у него самого в прошлом, лучше только у императора. Вот с нее-то он и решил начать. Альбина смотрела на него с тревогой. Эдион подошел к самой необычной капсуле, нажал какой-то потайной сенсор, и панель отошла в сторону, освобождая интерактивный дисплей. Эдион занес руку, чтобы набрать командную последовательность. Альбина встрепенулась и проговорила: Вы не торопитесь, главнокомандующий? А вы что, предлагаете стоять и смотреть, давайте скрывать? Ей ничего не осталось, кроме как наблюдать. Родион набрал кодовую последовательность. Капсула не среагировала. Стало понятно, коды доступа сменили. Существовала другая возможность справиться с проблемой. Кто там внутри? Обращаюсь к тебе я, Родион. Начальник штаба Объединенного флота цивилизации колонистов Гарантирую тебе жизнь и хорошее обращение. Выходи. В капсуле находился Наон. Что поделать? Так получилось, что он попал в такую неприятную переделку. Теперь вот его притащили на какой-то корабль и пытаются открыть капсулу. Внешний обзор не позволял рассмотреть, кто вокруг. Но кто-то попытался вскрыть капсулу, используя устаревший код. Странно, кто бы это мог быть? Код высшего приоритета знали немногие, Ну а дальше все стало понятно. Он услышал не кого нибудь о бывшего командующего Адиона. По сути, он предатель, перешедший на сторону врага. Как это случилось, он не знал но знал точно, что должен испытывать к нему жгучую ненависть, но увы, не испытывал. Что делать? Можно отмолчаться, но тогда капсулу все равно вскроют. Эдион знал все секреты с этими капсулами, и я только ухудшу свое положение, попробую схитрить и втереться в доверие. Эдион, дружище, мне повезло. Конечно, выхожу. Не стреляйте. Капсула вздрогнула и раздвинулась. Из нее вышел, одетый в форму империи наон. Знаки отличия говорили, что он главнокомандующий этой операцией, да и вообще, вооруженными силами империи. Не скажу, что рад тебя видеть, но лучше ты, чем она. а чем я хуже? Ты хоть знаешь, кто я? Не знаю. Зачем мне? Я командующая флотом Альбина Голубева. Так то разбила твой флот, гордец? Правда? Разбила? Посмотрел он на Идиона, тот кивнул и проговорил: "Она разбила не только твой флот, но и в прошлом мой, взяв меня в плен". Легендарная Альбина Голубева. Не стыдно вам проиграть битву и сдаться. С этими словами он снял с пояса жезл главнокомандующего империи и протянул Голубевой. И поступок, и жест, и ситуация импонировали Альбине. Она не ожидала такого начала. «Сдаюсь на милость победителя, великая воительница". Эдион посмотрел на него подозрительно. Очень уж театрально все выглядело, но ничего не сказал, наблюдая. Альбина приняла жезл и проговорила: Принимая этот жезл, я принимаю капитуляцию всей империи. Ты высшее военное лицо империи и только что сдался. Я правильно поняла? К слову сказать, Шумер не дремал. Я снимал все, что происходило в транспортном ангаре космической базы, и даже замер после слов Голубевой. Интересно, что ответит на он? От этого многое зависит. Командующий, сдался я лично и мой ударный флот. Что касается полной капитуляции, то этот вопрос находится в ведении императора Летута. «Думаю, он пока не готов к такому шагу. Благодарю вас, главнокомандующий. Я поняла. Повернулась к охране и распорядилась, чтобы те отвели наона в отведенные для него апартаменты. О делах поговорим позже. Благодарю вас. Но позвольте открыть остальные капсулы и обратиться к членам экипажей кораблей только если это не будет выходить за рамки разумного. Что вы? Разве я похож на сумасшедшего? Или дал повод так думать? В таком случае, пожалуйста. Нао набрал комбинацию на ручном и и капсулы одновременно, как одна, открылись. Члены экипажа выходили, непонимающе оглядываясь. Нао обратился к ним. Мы находимся на корабле восставших. Они нас спасли. Спасибо им за это. Командующая Голубева приняла наше поражение и обещала достойное содержание в плену. «Сдайте табельное оружие и подчиняйтесь приказам новых командиров. Никто не возмутился. Безропотно бросали оружие и отходили в сторону. Голубева решила, что пора взять инициативу в свои руки. Сейчас вас отведут, и вы отдохнете, После чего поговорим с каждым из вас. Если кто-то захочет сражаться на нашей стороне, как командующий, Леон, милости просим. Кто не согласится, отправим назад в империю.